Объявленный в розыск автомобиль был остановлен. В Волге находились неработающий Москвич Благов и трое жителей Татарии. Случаются и вовсе невероятные эпизоды, здорово напоминающие голливудские сюжеты, в том числе и своим хэппи эндом В 2:30 ночи на 75-м километре Каширского шоссе автомашины ВАЗ 2109 и иностранный джип пытались блокировать и остановить КАМАЗ, груженный строительными материалами. На водитель грузовика «Шмид» рабочий воронежского ГТП, оказался не робкого десятка и на ходу столкнул преследователей на джипе в кювет. По сообщению о нападении на водителя грузовика сотрудниками 7 спецбатальона ГАИ На месте аварии были задержаны три жителя Махачкалы и их подружка из Ставрополя. При обыске у водителя джипа изъяли пистолет. Развитию автобандитизма способствовало несколько факторов, о них речь впереди. Что касается истории проблемы, то она в послевоенное время появилась в бывшем СССР в середине 80-х годов. Да и то, конечно, не в такой острой форме. Грузовые автоперевозки поначалу были связаны с торговлей нефтедолларами и с залповыми закупками на Западе всевозможного дефицита, сотрясавшего время от времени столица развитого социализма. Исчезающее масло, стиральный порошок, Мыло и многое другое при острой необходимости срочно завозилось на внутренний рынок караванами трейлеров объединения софт транс Позже такие грузоперевозки начали практиковаться внутри страны. Чай и хлопок везли с юга, а север поставлял соседям мебель, бытовую технику и другие товары. В этот период прессинг криминальных структур, тогда еще робко пытавшихся взять под контроль магистрали страны, ощутили на себя водители-дальнобойщики. Но в те годы от бандитов или занимавшихся откровенными поборами на границах республик сотрудников ГАИ еще можно было откупиться. В ход шли не только деньги, но и натуральный товар, то, что лежало в кузовах. С развалом Союза, усложнением криминогенной ситуации, появлением очагов вооруженных конфликтов и ростом безработицы, автобандитизм превратился в бедствие. Только в прошлом году на территории России официально зарегистрировано около 8 тысяч грабежей и нападений на водителей с целью завладения автомобилями или перевозимым грузом. И еще хорошо, если водитель, подвергшийся налету бандитов, потеряет автомобиль или лишится груза, частенько промыслом, доходным не требующим ничего, кроме пудовых кулачищ и жестокости, занимаются и уголовники. Им хорошо известно, что мертвый свидетель никогда не проговорится. Легко прогнозировать дальнейший рост этой категории преступлений, особенно в провинции. Если в Москве ситуация еще хоть как-то поддается контролю, в городе действует оперативно-поисковый отдел МУРа, есть мобильные группы, ориентированные на розыск похищенного транспорта, то в Московской области положение сложнее. Невозможно быстро и надежно перекрыть передвижение преступников, активно использующих не только основные магистрали, на второстепенной проселочной дороге. К тому же удаленные друг от друга на десятки километров, имеющие несовершенные средства связи и устаревший автопарк, пикеты ГАИ и посты милиции, не в состоянии взять под контроль дороги и провести соответствующие режимные мероприятия. В Подмосковье немало районов, где дозвониться куда-либо так же сложно, как связаться с другим континентом. Между тем на вооружении банд формирований, тейджеры, сотовые телефоны, сканеры и антирадар. О лимузинах преступников и вовсе говорить не приходится. Могут ли тягаться...